Глава вторая, часть третья. Уходя со снежного поля, я еще раз спросил Мегамин. Итак, почему она говорила, будто бы знает тебя? Мне кажется, она хорошо тебя знает, ты точно ее не помнишь? Да не знаю я, кто она. Даже не знаю, назвала ли вообще свое имя. Ах. Но мне кажется, ты доверять ей не должен. Сказав это, Мегумин потянула меня за ручку, желая уйти. Увидев, что мы собрались уходить в город, девушка заговорила в панике. «Стойте, стойте, стойте! Я поняла, мне неловко это делать в присутствии посторонних, но я представлюсь. Меня зовут Юн-Юн, я архимаг, обладающий продвинутой магией, так кто в будущем возглавит расу алых магов». Представившийся с к р у с т ю щ и м лицом Юн-Юн взмахнула своим плащом. У алых магов такой обычай представляется всякими насыщенными и напыщенными способами. Смотря на нее, м и г у м и н сказала. «Так вот, кто ты?» «А, это Юн-Юн, дочь главы деревни алых магов». «Так ты помнила меня?» Юн-Юн засмущалась и робко спросила. «Ты вспомнила?» «Стойте! Вы чего смеетесь?» Привыкнув к имени Мегумин, я уже не так сильно заморачивалась насчет странных имен Алых Магов. «Как и обещала, я узнала продвинутую магию. Теперь я одержу т этого победу и стану сильнейшим магом в клане Алых Магов. Таким образом, никто ко мне предаться не сможет!» С решимостью в глазах Юн-Юн заявил это Мегумин. «Не хочу. На улице холодная, температура моего тела падает». Услышав Мегумин, Юн-Юн в ступоре сказала... а <сёк _> Увидев, как мы уже начинаем уходить, она в спешке нас остановила. Мегумин вздохнула и выдавила. «Я больше не могу использовать магию, моя мана кончилась. э т о собираешься со мной драться так?» к ты недооцениваешь мою мощь. Я уничтожила 8 глупых жаз в один присест. Юн-юн, а ты так сделать сможешь?» Мегумин сказал это тихим и задолбавшимся голосом в режиме «Чу не бьё». Юн Юн с удивлением посмотрела на меня. Она, вероятно, всего хотела спросить у меня, правда ли это, но я ничего не стала отвечать. «Да, да, да, она взорвала восемь, жа под ним заклинанием». Все-таки не в ы д е р ж а л я. Услышав подтверждение от меня, Юн побледнела и сглотнула, опустив голову вниз. «Ах, ты не была в городе совсем, что ли? Как ты можешь такого не знать? Разве не слышала?» Генерал армии короля демонов был заманен в этот город под моим постоянным использованием магии взрыва на этот замок и был повержен. Мобильная крепость-разрушитель, которая, по слухам, неуязвима была взорвана магией взрыва в этом городе. Выслушав все это, Юн-Юн переводила взгляды между м и г у м и н и мной со страхом в глазах. Но м и г у м и н действительно не врала. Ну, генерал армии короля демонов пришел в город, потому что я ежедневно кидала заклинания взрыва. Ага. В итоге последний удар по крепости разрушитель тоже н а нанесла. Это один из способов смотреть на истину. После моих последних слов лицо Юн-Юн стало м е р т в е с к и бледным. Даже так? Я дуэль все равно хочу! и з ее глаз почти лились слезы, и были вещи, о которых она никогда не хотела бы отступать. Мегумин еще раз тяжело вздохнула. Ты действительно проблемная. «Ладно, как насчет такого? Я не могу использовать магию сейчас, давай устроим физический спарринг. Теперь ты авантюристка, так что заперничать будешь в академических испытаниях, должно быть для тебя такое неприемлемо, но все-таки никакого оружия». Юн-Юн ответил с удивлением. «А п о д о б н о действительно нормально? Мегумин, которая пропустила большую часть занятий по физкультуре, да и сейчас выглядит мертвецки страшной, — Ты точно сможешь выиграть? Ты действительно хуже всех. Для меня это вопрос жизни и смерти. Юн-Юн закрыла глаза. Она сделала глубокий вдох и ослепительно улыбнулась. Ну что? Ладно. Мы сразимся, а потом я знаю. Я знаю, что ты скажешь дальше. Если хочешь б р о с и т ь мне вызов, ты должна сделать адекватную ставку. Правильно? Да-да. Ставка в этот раз кристалл Монотит. Он очень чистый, высококачественный, предмет которого я жажду очень сильно. Юн-Юн вынула маленький камешек. Этот драгоценный камень, в названии которого была мана, должен был содержать довольно много маны. Мегумин посмотрела на этот камень и удовлетворенно кивнула. Хм, да. Я принимаю твой вызов. Ну тогда по рукам, сестренка. Юн-юн напротив присела и сжала к у л а к и Судя по всему, она имела какие-то преимущества в размерах. Мегумин производила впечатление маленькой девочки, которую можно увидеть где угодно. Хлипенький маг. Юн-юн медленно приближалась. Мегумин все стояла, раскинув руки, г о т о в а схватить свою оппонентку в любой момент. И тут... Мегумин! «Подожди, т е Какая-то в список с е р к а ю щ а я «Да, это слизь жабы!» Мегумин тут же ответила на беспокойный вопрос Юн-Юн. Лицо Юн-Юн перекосилось, но Мегумин проигнорировала это и продолжила. «Спасибо, что спасла меня! Эта склизкая жидкость, которая на мне вырабатывается в желудке жабки!» м е г а м и н мы ведь друзья, да? Почему ты наступаешь на меня? Настоящие друзья должны проходить сквозь огонь и воду!» Когда она услышала слова «Мегумин», резко развернулась и побежала. «Мегумин погналась за ней». «Я е з д